Глава 3. Период Нара. Главные особенности периода Нара. В периоде Нара китаизация достигла в Японии своего пика. Активно перенималось всё китайское, начиная с принципов устройства государственного аппарата и заканчивая правилами градостроительства. Отличительной чертой японцев является то, что они никогда не копируют чужое слепо и бездумно. Все заимствования приспосабливаются к японским условиям. Например, частые землетрясения вынуждали строить только из дерева, а относительная безопасность, дарованная островным расположением, не требовала обносить города высокими толстыми стенами, на возведение которых уходило много труда. Период Нара включает в себя не только отрезок времени, в течение которого столицей Японии был город Нара, 710-784. Но и десятилетний период 784-794 пребывания императорского двора в городе Нагаока, находившемся в провинции Ямасиро. Подобное объединение логично, так как Нагаокский период по всем своим параметрам социально-экономическим и культурным соответствует периоду Нара. Период Нара является первым хорошо документированным периодом в истории Японии. Материалы официальных хроники Всеку Нихонги дополняются данными законодательных сводов, хрониками буддийских храмов, описаниями провинций, сохранившимися документами различных учреждений и поэтическими сборниками, из которых тоже можно почерпнуть много ценной информации. Период Нара – это период строительства японского правового государства, правового в понимании того времени. Однако к концу периода стало ясно, что это строительство провалилось. Местничество победило централизацию. Сёку Нихонги. Сёку Нихонги, продолжение анналов Японии, рассказывает о 95-летнем периоде японской истории, начиная с 697 года, когда на престол взошел император Муму, и заканчивая 791 годом, когда правил император Каму. Анналы, включающие 40 свитков, написаны на китайском литературном языке. Если предыдущие хроники Кадзики и Нихон Сёки, помимо описаний исторических событий, содержали много информации иного характера, то Сёку Нихонги представляет собой чистую историографию, сухое хронологическое с точностью до дня изложение событий. Повествование идёт не от одного события к другому, а день за днём. В 8 месяце 794 года правый министр Фудзивара Асоми Цугутада Дайфу Минбусё, старший помощник главы палаты народных дел, Сугано Асоми Мамити и Сёнагон, младший государственный советник, а Кисина Асоми Ясухито получили задание от императора Каму составить продолжение анналов Японии. В 797 году хроники Сёку Нихонги были составлены. Они создавались не на основе преданий, а на документах разных учреждений, которые были. передан в распоряжение составителей, поэтому их достоверность довольно высока, но не абсолютна, поскольку они были отредактированы согласно интересам императора Каму. Причина заключалась в смене внутридинастической линии, произошедшей с восцарением отца Каму, императора Канина. До этого правили потомки императора Тэмму и их родственники, а Канин был потомком императора ТНТ. Сёкуни Хонги грешит чрезмерным возвеличением клана ТНТ. и принижением клана Темму. Описываемые события разбиты в хронике по правлением императоров, причем изложения событий, произошедших в правлении императора, пришествуют информация генеалогического характера, рассказывающая, чьим внуком и сыном был правитель, когда он был назначен наследником, если такое имело место и тому подобное. Также указывались выдающиеся качества правителя, например, про императора Мумму, правление которого начинается с сё сёку Нихонги сказано. что он был добродетелен, не гневлив, начитный, хорошо стрелял из лука. В отличие от китайских историков, японские авторы не давали критических оценок деятельности императоров. Причина такого различия заключалась в разных взглядах на императорскую власть. В Китае была принята концепция небесного мандата, который переходил от недостойных к достойным, оправдывая легитимность каждой новой династии. Поэтому историк должен был оценить шансы каждого правителя на удержании небесного мандата. В Японии же правила и правит одна и та же династия, имеющая божественное происхождение, так во всяком случае традиционно принято считать. Японский историк не мог давать критическую оценку действиям своего императора, а японскому читателю она не требовалась. Сёкунихонги дополняются документами из хранилища Сёсуин в буддийском храме Тодай-дзи. описаниями земель и обычаев (фудоки), а также моккан записями на деревянных табличках. Экономные монахи часто делали записи на обороте старых документов, в том числе и полученных из различных учреждений, что существенно увеличивает историческую ценность документов сюсуин, которых около десяти тысяч. Среди них есть как записи религиозного характера, так и документы, касающиеся отношений главного буддийского монастыря Японии с различными государственными структурами. С 713 года в 713 году в хозяйственно-управленческих целях начали составлять описания провинций, которые получили название Фудоки, описания земель и обычаев. Эти описания включали в себя географические особенности провинций, сведения о наличии пригодных для возделывания земель и полезных ископаемых, а также информацию о животном и растительном мире. Хозяйственная информация дополнялась культурной, местными преданиями, описанием местных обычаев. До нашего времени дошли в частичном виде описания провинций Харима, Хитати, Бунго и Бидзен, а также полные тексты описаний провинции Идзумо, остальное не сохранилось. В старину было принято вести переписку между центральными и местными учреждениями на деревянных табличках, называемых моккан. Также на моккан могли записываться объявления и сведения о товарах. Использовались моккан и в процессе обучения Эти таблички имели от десяти до двадцати пяти сантиметров в длину и два-три сантиметра в ширину. Обычье писать на табличках пришло в Японию из Китая, но там таблички изготавливали не из дерева, а из бамбука. Деревянные таблички были прочными, но в то же время легкими. Их было удобно перевозить на большие расстояния. К тому же деревянные носители были экономически выгодными: соскоблив написанную табличку использовали повторно. К настоящему времени обнаружено около 200.000 моккан. Историки считают их наиболее правдивыми свидетельствами эпохи, поскольку в отличие от хроник и описаний, записи на деревянных табличках не подвергались политическому и идеологическому редактированию. Императрица Гэмай. В 11 месяце 3-го года Кэюн, имеет в виду 706 год. Правитель Туёодзи Император Муму заболел, написано в начале четвёртого свитка летописи Сёкун Нихонги. Сначала он намеревался отречься от престола, но императрица была против, и это вы отказался от престола. В шестом месяце четвёртого года 707 правитель Тоёодзи умер. В 24-й день императрица находилась в Восточной башне, где она сказала главам восьми палат и командирам пяти воинских частей, что исполняя волю покойного правителя, она берёт правление в свои руки. 17-й день 7-го месяца во дворце Дайгукуден императрица взошла на престол. Никогда ещё в японской истории не было такого, чтобы мать наследовала престол после смерти сына. У императора Му был шестилетний сын, будущий император Сёму. По идее, ему надо было занимать престол, а бабке становиться регеншей. Но дочь императора Тензи по материнской линии, принадлежавшая к роду Сога, решила иначе. Она заняла престол, сославшись на волю покойного сына, которой была, и была ли высказано устно, а не оформлено в виде императорского указа. И если за императрицей Суйко стоял её могущественный дядя Сога Умако, бывший фактически правителем государства, то императрица Гэмей возвела себя на престол сама, опираясь на личную власть и своих сторонников при дворе. С учётом того, что других серьёзных претендентов не было, Эта затея увенчалась успехом, не вызывая междусобиц. К тому же императрица сразу же после возвращения постаралась заручиться поддержкой среди подданных, объявила амнистию, назначила престарелым все помышествование, выдала чиновникам и монахам низших рангов по отрезу полотна, монахи в придачу получили еще и по коку неочищенного риса, коку примерно равным сто восемьдесят литрам, освободила подданных на год от подушного и полевого налога. Гэмай правила до 715 года, а затем уступила престол своей дочери Хитака, известной как императрица Гэнсё. В начале 724 года императрица Гэнсё отреклась от престола в пользу своего достигшего совершеннолетия племянника, императора Сёму. Таким образом, правление императриц Гэмай и Гэнсё можно рассматривать как особую разновидность регентства. Императрица Гэмай за 8 лет правления успела сделать многое. Она основала город Хейдзё, новую столицу государства, была инициатором создания летописи Кадзики, начала чеканить монеты, пыталась бороться с коррупцией в аппарате. Правда, особых успехов в этом начинании не достигла. Издала ряд указов, способствовавших развитию земледелия и шелководства, препятствовала самочинному захвату земель знатными родами, отменила на 3 года взимание процентов по рисвому суду, выдаваемым государством крестьянам. Японская армия периода Нара. Угроза китайского вторжения оставалась всего лишь угрозой. Племена, обитавшие на северо-востоке острова Хонсю, не представляли большой опасности для государства, поэтому можно было иметь небольшую регулярную армию и не строить стен вокруг городов. Японская армия периода Нара состояла из столичных частей Эфу и провинциальных частей Гундан. Эфу насчитывали около пяти тысяч пятисот воинов. Половина которых охраняла непосредственно императора и его семью, а другая половина несла охрану дворцовых ворот и столицы. Императорской охраны и дворцовой стражи набирались из знати, столичной и провинциальной, а войска, охранявшие столицу, состояли из рекрутов. В столичных частях в первую очередь ценилась лояльность, поэтому многие должности передавались по наследству, как это было принято испокон веков. Большая ошибка японских императоров была в нарушении китайского правила назначения всех военных чиновников из центра. Офицеры в гундан набирались из местной знати и назначались местными правителями. Императору мог только утвердить уже принятые решение. Подчинялись провинциальные войска не командующему, назначенному центром, а местным правителям, совмещавшим в своём лице гражданскую и военную власть. По сути дела, Правитель каждой провинции располагал собственной армией, которой командовали выбранные им люди, причём содержался та армия за государственный счёт. Такое положение дел представляло серьёзную угрозу для императорской власти, но до поры до времени никто из императоров об этом не задумывался. А когда задумались, то было уже поздно. По кодексу Тайхуна в военную службу призывался каждый четвёртый взрослый крестьянин, но кодекс Юро изменил это соотношение до каждого третьего. Социальные структуры японского общества периода Нара. В VIII веке шестимиллионный японский народ делился на две категории: рэмин добрый люд и сэмин подлый люд. К рэмину относились ки чиновники первых трёх рангов, цуки чиновники четвёртого и пятого рангов, прочие чиновники с шестого по восьмой ранг, бекутё свободные общинники, а также синаба и цакко ремесленники. Все мин относились к ладбисинские стражи. Это занятие считалось презренным. Преступники и их семьи в качестве наказаний превращены в государственных рабов, а также частные рабы. Чиновничество разделялось на столичное (найкан) и провинциальное (гайкан). Столичная ранговая шкала состояла из девяти рангов, которые делились на тридцать разрядов. Каждый ранг делился на старший и младший. О рангах с четвертого по девятый включались в себя также верхнюю и нижнюю ступени. Девятый младший ранг нижней ступени был самым низким из рангов и считался чем-то вроде испытательного срока для молодого чиновника. У провинциального чиновникство была своя система из пяти рангов и двадцати разрядов. Соответственно рангам чиновники получали привилегии и прочие преимущества. Согласно кодексу Тайхо, чиновник первого ранга получал в год 80 тё. что примерно соответствует гектару. Так называемых ранговых полей для кормления, которые обрабатывались определённым количеством крестьянских дворов. 30 хики шёлка. Хики примерно соответствует 21 м. 30 кип ваты, 100 тан тонкого холста. Тан равен 10,6 м. И 140 мотык. Мотыги были в то время распространённым платёжным средством. Ими выплачивали жалование и налоги. Кроме этого, чиновник первого ранга мог иметь сто слуг. Ранговые поля, крестьяне и слуги полагались чиновникам от пятого старшего ранга и выше. Обеспечение чиновников нижних рангов было весьма скудным. Так, например, чиновник девятого младшего ранга получал в год один хики шелка, одну кипу ваты, три тан холста и пять матик. Чиновники высших рангов с первого по пятый Могли отбрасывать тень своего положения на сыновей и внуков, то есть автоматически предоставлять им определенные ранги. Такие ранги назывались он и теневые ранги. Сыновья, рожденные женами чиновников первого ранга, получали пятый младший ранг нижней ступени, а сыновья, рожденные наложницами и внуки от жон, шестой старший ранг верхней ступени. Внуку от наложницы полагался шестой старший ранг нижней ступени. Система теневых рангов давала потомкам высокопоставленных чиновников большие преимущества и способствовала семейственности в высших эшелонах власти. У провинциальных чиновников были и наи привилегии. Родственники правителей уездов имели право службы в дворцовой охране и на обучение в провинциальных школах Кокугаку, после которой можно было поступить в Дайгаку, высшую школу при императорском дворе, учёба в которой открывала путь к получению столичного чиновного ранга. Но, пожалуй, самым значимым преимуществом являлось право отправки дочерей во дворец, где они становились придворными дамами у Нэме. Поскольку представители столичной знати охотно женились на у Нэме, эта привилегия позволяла провинциальным чиновникам породниться со столичными аристократами. Правители уездов назначались правителями провинций и ими же контролировались. Такой порядок установился с 712 года. Выбор кандидатов проводился двояким образом. Правители уездов могли назначаться на основании личных качеств, но право на должность могло переходить по наследству, оставаясь в пределах одного клана. Стремясь на словах к максимальной централизации власти и всемерному его укреплению, на деле японские императоры способствовали созданию на местах сильных вотчин. Правитель провинции в пределах своей территории обладал гораздо большей властью, чем император. Он делал что хотел и сообщал в столицу только то, что считал нужным сообщить. Положение крестьян в VIII веке было не завидным, как впрочем, почти на всём протяжении истории Японии. Каждому крестьянину полагалось около 2 тан земли, но размер надела мог быть уменьшен при дефиците земли, и земля не всегда отводилась близ места проживания. Можно было получить землю на значительном удалении от дома, до двух дней пути. Да в добавок еще и в виде нескольких небольших участков. Но хуже всего было то, что наделы распределялись один раз в шесть лет, и оформление права на надел могло растягиваться на годы. Бюрократизация государственного аппарата всегда была одной из главных проблем управления. Крестьяне платили три вида налогов: зерновой, который взимался со единицы земельной площади и в среднем составлял около трех процентов урожая, натуральный налог. кани ме ремесленными изделиями морепродуктами и прочим и отрабатывали до 70 дней в году трудовой повинности на строительных и иных работах те кто работал на государство получали только питание причём весьма скудное около 200 г неочищенного риса в рабочие дни и половину этого количества в те дни когда из-за погодных условий работы не проводились для поддержки крестьянство были устроены рисовые займы выдача риса в кредит до следующего урожая Но такая поддержка оборачивалась разорением из-за грабительских процентов. Государству сужало рис под 50 процентов годовых, а частные лица под 100 процентов. В большинстве случаев взятие суда на таких условиях приводило к крестьян в рабство. В 737 году после двухлетней эпидемии черной оспы частные рисовые суды были официально отменены, но подпольно они продолжали выдаваться, только оформлялись иначе. Формально причина отмены частных судов была объявлена забота о народе, но на самом деле государство устранило частных конкурентов. Процент участников был выше, но само получение суда у них было проще. Ремесленники имели более низкий статус, чем крестьяне, поскольку земледелие в конфуцианской традиции считалось более достойным занятием, чем ремесло и торговля. Торговцы вообще стояли ниже всех, поскольку ничего полезного не производили. Зако, которые занимались изготовлением оружия, доспехов и прочего военного снаряжения, а также музыкальных инструментов, стояли выше синаобы, занимавшихся мирными простыми промыслами, гончарным, красильным, винодельческими и тому подобное. Однако и синаобы и зако могли приниматься в государственные учреждения в качестве мелких служащих, что повышало их статус до чиновного и давало ряд привилегий. В семьсот пятьдесят девятом году со словия синаобы было упразднено. А входившие в него ремесленники стали считаться свободными общинниками. Хуже всего жилось рабам, сэммин, государственным и частным. Здесь тоже существовала своя иерархия. Самым высоким статусом обладали рёкко, мавзалейные слуги. Рабы, приписанные к управлению усыпальниц палат церемоний. Они сооружали усыпальницы для императоров и императорских родственников и ухаживали за ними. В ступенью ниже стояли канко Правительственные слуги, которые занимались обслуживанием правительственных учреждений и подчинялись ведомству правительственных рабов. Помимо канко существовали каннухи, государственные рабы, которые тоже занимались обслуживанием правительственных учреждений, но выполняли тяжелые работы. Дальше шли канин, семейные слуги, обслуживавшие знатные семейства и храмы. Канин имели право на обзаведение семьей и не могли быть объектом купли и продажи. Самой нишей категорией рабов были синухи, личные рабы, которые приравнивались к личному имуществу и скоту. Владельцы могли делать с ними всё что угодно, в том числе и продавать или дарить. Статус раба передавался по наследству. Неудачное введение денежного обращения. В 708 году были отчеканены первые японские монеты достоинством в 1 мон из серебра и меди. Покупательная способность монеты изначально была установлена правительством. 1 мон был приравнен к 6 сё неочищенного риса, примерно 4,30 л. Если цена вещи составляла больше 4 мон, надлежало использовать серебряную монету, а если меньше медную, так постановила палата большого государственного совета. С серебром в империи дела обстояло туго, в то время её добывали в одном единственном месторождении на острове Цусима. Поэтому от использования серебра к в 709 году отказались, и все монеты стали делаться из меди. Вид металла не имел значения, поскольку рынка в то время не было, и монеты рассматривались правительством только лишь в качестве удобного средства для расчёту с чиновниками и ремесленниками, работавшими на государство. Начиная с 711 года, часть жалования выплачивалась чиновникам деньгами. Деньгами разрешалось выплачивать некоторые виды натурального налога. Более того, За деньги чиновники могли официально покупать повышение в ранге. Деньгами рассчитывали за выполнение государственных работ и заказов. За деньги можно было арендовать земельные участки и продавать излишки риса. Разумеется, предпринимаเฉвые люди начали помогать государству чеканить монету, благо это было довольно просто сделать. Фальшивомонетчиков наказывали сурово, их обращали в государственных рабов, а их имущество давалось тем, кто донёс на них. Корче монеты То есть отделение от нее какого-то количества металла. Наказывался двумя стами ударами палок и каторжными работами. Знавшие о преступлении, но не донесшие о нем властям, получали тоже наказание, что и преступники. Задумано все было хорошо: государство чеканило монету, установило цены на основные продукты и начало бесконтрольно вводить в обращение новые партии монет. Сейчас любой школьник понимает, что так делать нельзя, но тогда никакой опасности в бесконтрольной эмиссии не видели. В результате к 763 году цена одного сыо неочищенного риса возросла до 10 мон, то есть менее чем за полвека мона обесценился в 60 раз. Удержать мон на плаву не помогли ни пересмотры цен, ни конфискационные реформы 958 года, во время которой единственным правильным платёжным средством были признаны новые деньги, а все старые изъяли из обращения. К началу XI века медные деньги вышли из обращения. И эту утрату японская экономика пережила спокойно, потому что медные деньги, так и не стали основным платёжным средством, доминировал натуральный товар-обмен. Поощрение земледелия. В 715 году был издан указ о поощрении освоения новых земель. Вообще-то освоение новей вменялось в обязанность правителям провинций, но деньги на это дорогостоящее дело им нужно было изыскивать самостоятельно. безнадежды на дотации из столицы. Поэтому освоение продвигалось туго, что вызывало недовольство центральной власти. В 722 году императрица Гюнсё поставила задачу освоить миллион тё пустышей, а годом позже издала указ, передававший освоенные земли во временную собственность тому, кто их освоил. Те, кто создал новую ирригационную систему, то есть освоил землю с нуля, могли владеть именно в протяжении трёх поколений. А те, кто освоил земли с использованием старой ирригационной системы, владели им до конца своей жизни. Ограничения не отпугнули богатые кланы и буддийские монастыри, у которых были средства на освоение земель. Начало было положено, появилась возможность владеть землёй целое столетие, а за это время могла появиться другая возможность, позволяющая навсегда сделать землю своей. Надежды скоро оправдались. С целью стимуляции освоения земель император Сю-му в 743 году издал указ, отдававший освоенные земли в вечное частное владение. Так появились Сюэн частные поместья. Этот указ похоронил все надежды на укрепление центральной власти. Выигрывая в ближайшей перспективе, императорский дом проигрывал в отдалённой. Богатые роды получили возможность вернуть былое могущество. Своя земля, своя армия, своя власть. Не исключено, что такое решение было навязано императору знатью, а может, всему не умел заглядывать далеко в будущее и плохо изучал прошлое своего государства. Но так или иначе, с середины VIII века началось усиление знатных домов и буддийских монастырей. К концу этого века они усилились настолько, что стали представлять угрозу для императора. Перенос столицы из Нары в Нагояока, состоявшийся в 784 году, Был предпринят императором Коммуд для того, чтобы вывести себя и двор из враждебного окружения буддийских монастырей, влияние которых усилилось при монахе министре Докё, фаворите императрицы Сётоку, она же императрица Кокэн. Монастыри остались в старой столице, им было запрещено переезжать в новую. Помимо крупного промаха, император Сёму совершил и другой, поменьше. Он передал выдачу разрешений на освоение земли в руки правителей провинций. На первый взгляд, такое решение казалось верным, поскольку позволяло немного разгрузить центральный аппарат. На деле оно повышало влияние правителей провинций и способствовало различным злоупотреблениям. Кланы, находившиеся у власти на местах, получили возможность интенсивного увеличения своих владений путём использования служебного положения. Разрешив создание Сюэнь, император установил допустимые пределы земельных владений, но это ограничение существовало только на бумаге. В реальной жизни на него обращали мало внимания. Достоверная информация о земельных владениях обладали правители провинций, а не центральный аппарат. Исходя из родственных или финансовых интересов, правители закрывали глаза на ограничивающие правила. Многие кланы и монастыри имели владения по всей стране, общую величину которых могли знать только владельцы. Короче говоря, прирост земельных владений ограничивался только возможностями собственника. Для освоения земель было нужно много рабочих рук. Широко использовался труд беглых крестьян, которые оставляли государственные наделы из-за налоговых и судебных недоимок. Такое переманивание крестьян наносило существенный экономический ущерб государству и вынуждало перекладывать налоговое бремя беглых на плечи крестьян, остававшихся при своих наделах. Крестьянство нищало, в государстве росла социальная напряжённость. Хорошая задумка обернулась большими проблемами. Возвышение родов Удзивара, дворцовые интриги и мятежи. Основателем рода был Накатоми Каматари (614-669), представитель высшей знати, помогавший принцу Нака Оэ в борьбе против дома Сого. Именно Каматари, а не принц, был организатором заговора против Сого и руководил им. После победы над Сого Накатоми Каматари стал утице Оми. советником императора Котоку и наследного принца Накаое. К новому титулу прилагалась почётная награда новая фамилия Фудзивара, то есть право основания нового рода. Фамилия была выбрана не случайно. Фудзивара переводится как глициниевое поле. Заговор против Сога Коматари составил в глициниевом саду, поскольку в доме нельзя быть полностью уверенным в том, что тебя не подслушают. Традиционный японский дом строился из дерева, многие перегородки сделаны из бумаги, натянуты на деревянные рамы, поэтому слышимость хорошая. Мияко, дочь Фудзивара Фухито, второго сына Фудзивара Каматари, стала женой императора Муму и матерью императора Сёму, что усилило влияние клана Фудзивара до того уровня, которым в своё время обладал клан Сога. Другая дочь Фудзивара Фухито по имени Нагако стала женой принца Нагае. 684, 729. Внука императора Тэмму по мужской линии и императора Тензи по женской. В 721 году, после смерти Фудзивара Фухито, принц Нагая стал правым министром, а в 724 году император Сёму сделал его левым министром. Это было повышение. Несмотря на своё родство с кланом Фудзивара, принц Нагая стал главой оппозиционных кланов сил. Нагая славился умным и образованным человеком, а также хорошим администратором, требовавшим от всех чиновников добросовестного исполнения обязанностей. Слово будет сказано, что об уме и образованности принца Нагая можно судить по его утончённым стихам, написанным на китайском и японском языке. Многие из императорских указов, изданных с 721 по 729 годы, разрабатывались с участием принца Нагая, в том числе и указы, касавшиеся освоения новых земель. Старшей женой принца Нагая была принцесса Киби, дочь императрицы Гемэй. После смерти Фудзивара Фухито самые высокие придворные должности заняли принцы линии императора Темму. Нагая управлял делами государства совместно с двумя своими дядьями Тонери и Ниитабе. Род Фудзивара отодвинулся на второй план, что вызвало недовольство у четырех сыновей Фудзивара Фухито: Мутимаров, Фусасаки, Мару и Умакай. Им оставалось ждать, когда власть перейдёт к внуку Фухито, принцу Обито, так звали будущего императора Сёму. Вполне можно предположить, что принц Нагая имел намерение стать императором, и надо сказать, шансы у него имелись, но тем не менее императором стал принц Обито, который сразу же повашественно престол повысил принца Нагая до левого министра. Возможно, принцы договорились о том, что один станет императором, а другой левым министром. Император Сёму тоже был женат на одной из дочерей Фудзиваро Фухито по имени Асукаба Химэ, императрицы Камё. Мать Сёму и жена принца Нагая имели общую мать, а Асукаба Химэ была другой жены Фухито, так что по меркам тогдашнего японского общества кровосмешительной этой связь не считалась. Позиции дома Фудзивару прочили в 927 году, когда императрица Камё родила принца Мотой, назначенного престол наследником. Но Мотои умер в двухлетнем возрасте, и наследником стал принц Осака, рожденный от другой жены императора. Императрица Камёсы наве больше не рожала. Братья Фудзивара начали распространять слухи о том, что принц Мотои погубил принца Нагая при помощи колдовства. Причина убийства объяснялась просто: Нагая хотел стать императором. Появилось и доказательство вины принца Нагая. Два чиновника представили императору доклад, в котором говорилось о том. что левый министр Нагая, изучивший колдовство, желает с его помощью разрушить государство. 20 марта 729 года отряд под командованием Фудзивара Умакая окружил дворец принца. Нагая покончил с собой. То же самое сделал его старший жена Киби, рождённые ею сыновья, Касивада, Кацураги и Кигитори. Спустя 8 лет после самоубийства принца Нагая все четверо сыновей Фудзиваров Ухита умерли во время эпидемии чёрной оспы. Их смерть сочли делом духа принца Нагая, который стал онрё, духом мщения. Пока онрё не отомстит всем, кто по вине в его смерти, покой ему не будет. Император Сёму косвенно был обвинён в смерти Нагая, поэтому для того, чтобы отвести возмездие от императорского дома, дух принца пытались задобрить посмертным повышением в ранге. Сначала его из простого принца сделали принцем крови. а затем стали миновать Дайдзю Дайдзином главным министром. Есть версия, что строительство храма Той Дайдзи и установка у него статуи Будды было направлено на защиту от духа принца Нагая. Сыновья Фудзиваро Фухита основали четыре дома клана Фудзивара: Мутимару основал дом Фудзивара Намке (южный дом), Фусасаки Фудзивара Хокке (северный дом), Умака Фудзивара Сикике (церемониальный дом), а Маро Отзивара Кёкё. Столичный дом. В 740 году сын Фудзивара Умакая Хирацугу поднял мятеж в провинции Хидзэ на острове Кюсю, куда он был отправлен служить. К этому мятежу присоединился его брат Цунада. Мятеж был быстро подавлен, а его главарик казнён. Дом Сикики пришёл в упадок, а вперёд выдвинулся южный дом, которого возглавлял Фудзивара Накамаро, сын Митимаро. Велиянина Камара достигли пика в правление императора Цзюньнина 758-764, который был женат на одной из дочерей на Камару. Зайдя на престол, Цзюньнин назначил на Камара левым министром и пожаловал ему 3000 кормовых дворов и 100 тё полей, а также право на чеканку собственной монеты и выдачу рисовых судов. В скоре придворные осталась ни одной маломальски важной должности, которую не занимали бы родственники на Камару. В 760 году Накамара стал главным министром, несмотря на то, что по сложившейся к тому времени традиции эта должность обычно оставалась незанятой. Главным из японских чиновников был левый министр. Всё Кунихонге Накамара даётся следующая характеристика. Важнейшие государственные дела решал он в одиночку, сосредоточив управление государством в своих руках. Нравилась ему единоличная власть, и с каждым днём он относился к людям со всё возрастающей подозрительностью. Разумеется, нужно учитывать, что этот летопись составлялась уже после мятежа Подёнто на Камары. Но тем не менее, по ряду сведений можно судить о том, что он был крайне амбициозным и властолюбивым человеком, фактическим и единоличным правителем страны. Но, как известно, нет такого меча, которым можно разрубать камни. После отречения императора Сёму в 749 году по причине ухода в религию, императрица стала его дочь Кокен. В 758 году императрица Кокэн отреклась в пользу Дзюньнина, внука императора Тэмму, но при этом продолжала пользоваться большим влиянием при дворе. В 761 году у Кокэн появился фаворит, придворный монах Докё, выходец из низв общества, но притом обладавший сильным характером и умением плести интриги. Докё смог подобрать ключик к сердцу императрицы, и, как сказано в самом раннем японском сборнике буддийских историй Нихон Рюики. Делилась императрица одну подушку и управлял государством Сёкуни Хонги, о том же сказанной нами словами. Докё тогда служил во дворце и снискал необычайной сильную любовь императрицы. Осикацу из-за этого разволновался и никак не мог успокоиться. Имя Осикацу вместе с фамилией Эми, добродетель и красота, были пожалованы Фудзивара на Камары за его заслуги перед государством императором Дзэниным. Докио убедил Ко Кен отстранить Зюнины и снова сесть на престол. Накамара такой поворот не устраивал, поскольку означал его отстранение от власти и принуждение к самоубийству. Докио ни за что не оставил бы в живых столь опасного врага. Предварные интриги растянулись на два года. В семьсот шестьдесят третьем году, поняв, что другого выхода у него нет, Накамара собрал отряд преданных ему воинов и поднял мятеж. Мятеж вскоре был подавлен. Проиграв последнее сражение на Камару, пытался бежать, но был настигнут и обезглавлен. Его жонны и дети, а также все сообщники, всего 34 человека, тоже были обезглавлены. В живых оставили только шестого сына Юсио, который был сослан в провинцию Оки. Императора Дзюнни принудили отречься в пользу Кокэн и тоже отправили в ссылку, где он вскоре скончался при неясных обстоятельствах. Вторично заняв престол под именем Сётоку, Не путать ее с принцем Сётоку. Императрица пожаловала до кё специально созданный для нее титулы дайдзё, дайдзин, цэнзи, главный министр монах и хоо, повелитель дхармы. Дхармы в буддизме считается все, что помогает человеческим существам преодолеть их нынешние ограниченные состояния и приблизиться к Будде, стать Буддой. В 766 году после того, как в храме Сумидера были обнаружены мощи Будды. какое чудо, всетоку сошла знаками одобрения деятельность Докё. Монах-министр получил ранг императора закона Будды. Однако Докё этого было мало, он хотел стать настоящим императором. В 769 году придворная монашеская клика, возглавляемая Докё, стала активно распускать слухи о том, что синтоистский бог войны Хатиман из храма Уса на острове Кюсю пожелал, чтобы Докё стал императором. Исполнение воли Хатимана сулило в государству мира и процветания. Они послушание грозило обернуться всяческими бедствиями. Однако императрица Сётоку не хотела уступать престол, однажды уступила и пожалела об этом. Она отправила на Кюсю посланца по имени Ваки Кёмаро, который привёз следующий ответ архулла: со времени основания нашего государства до нынешних дней наш х установлён на кому-нибудь правителем а кому подданным, и не было так никогда, чтобы подданный вдруг стал правителем. Престол Солнца Небесного должен наследоваться членами императорского дома. Влияния Докё хватило только на то, чтобы отправить Киёмару в ссылку, а та брать усё току престол он более не пытался. Примечательно, что императрица простила своему фавориту столь вопиющий поступок. Докё остался при ней при всех своих должностях и рангах. Возможно, он надеялся осуществить свою заветную мечту после смерти императрицы, но это ему не удалось. Преемник Сётоку, император Конин, сослал Докё в провинциальный храм Симоцуки, где монах спустя 2 года скончался. За кампанию с Докё пострадали все буддисты в Японии. Буддийскую клику при дворе разогнали, государственную помощь буддийским храмам и монастырям прекратили, количество монахов начали ограничивать. Антибуддийские настроения распространялись так же интенсивно, как и буддизм в период правления императора Сёму. Синтоизм скоро вернул себе утраченные позиции. Тем более, что он прекрасно соответствовал усиливающимся центробежным тенденциям. Да и императоры видели уже в буддизме не опору их власти, а угрозу. После отстранения Докё от власти, влияние рода Фудзивара снова начало возрастать. Сын Фудзивары Умакаэмокава, поддержка которого привела императора Конина на престол, выдал свою дочь за старшего сына Конина Ямабу. Сначала император Конин объявил наследным принцем другого сына Ну, Момакава смог добиться того, чтобы официальным наследником стал Ямабу, который после смерти его отца стал императором Каму и правил с 781 по 806 годы. Во время правления Каму столица государства в 784 году была перенесена из Хэйдзё Нары в Нагаока, в 794 году в город Хэйан, современный Киото. Это событие ознаменовало начало нового периода японской истории периода Хэйан. 38-летняя война. Тридцативосьмилетней 38 войной называется война за подчинение эмиси, обитавших на северо-востоке Японии. Длилась война с 774 по 811 годы. Эмиси считальцы потомками культуры Дзёмон и предками современных айнов. Они не попали под влияние китайской культуры и потому находились на гораздо более низкой стадии общественного развития, от чего и назывались варварами. Имиси переводятся как креветковые варвары. У имиси не было единого государства, они были организованы в племена по клановому типу, но тем не менее имиси были хорошими воинами, и их покорение представляло сложную задачу. Земли, населяемые имиси, не были пригодны для рисоводства, по технологиям того времени и потому не представляли особого хозяйственного интереса. Проще говоря, они не стоили той цены тех жизней и средств, которые нужно было заплатить за их подчинение. Но вместе с позитивными ценностями китайской культуры японцы переняли у китайцев стремление к покорению соседей-варваров, и потому покорение и миссия носила политический характер. Проводилось оно не только силой, но и подкупом. Вожди и миссии, признавшие себя вассалами японского императора, получали высокие ранги и должности в провинциальной администрации. К рангам и должностям прилагались богатые подарки, награды и прочие блага. Их подданные не платили налогов и не несли трудовых повинностей. не призывались на службу в армию и пограничную стражу. Лояльные миссии выплачивали лишь небольшую дань дарами моря, лошадьми или шкурами, которые служило лицом творений их покорности. Положение лояльных варваров было гораздо лучше положения японских крестьян и ремесленников, но далеко не все племена соглашались переходить под руку императора. Для укрепления своих позиций на северо-востоке японское правительство использовало политику насильственного переселения. Эмиси переселялись с северо-востока в другие провинции, за исключением близких к столице, а японцы переселялись на северо-восток, где получали различные льготы, но от воинской службы не освобождались, потому что им полагалось охранять границу государства от непокорных варваров. Во время тридцативосьмилетней войны предпринимались многократные походы на непокорных эмиси, которые жесточённо сопротивлялись, но японцы настойчиво повторяли свои завоевательные попытки. С каждым разом отвоевыы новые земли и строена на них укреплённые замки. В конечном итоге, в начале 9 века весь остров Хансю оказался под властью японского императора. Свободные племена и миссии остались только на острове Хоккайдо.